глава три числа магия каркона и туманный ноль итак книга сказала что я должна начинать со светлой а не с темной краски следовательно можно пойти по нарастающей от белого к черному размышляла нина она сосредоточилась поскольку не могла позволить себе ошибки чистые страницы не откроют своего секрета если выбрать неправильный цвет Четырнадцать плошек с красками все еще парили в воздухе, а Платон, свербум тинта в лапе, был готов к раскраске страниц. Маленькая алхимичка, боясь перепутать в ответственный момент название цветов шестой луны, решила открыть черную тетрадь деда и повторить их вновь. Часы показывали три часа двадцать две минуты и четырнадцать секунд, На лабораторном столе находилось все, что ей могло понадобиться. «Итак, Платон, будь внимателен, я начну с белого цвета. Золотая кисть подлетит сама к нужной плошке и вернется к тебе, только тогда ты можешь раскрашивать первую страницу. Ты все хорошо понял, что должен делать?» Нина разговаривала с котом, твердо уверенная, что он отлично ее понимает. Платон сощурился, превратив глаза в щелки и коротко кивнул. Девочка ласково его погладила и посмотрела на страницу, которую предстояло окрасить. На ней были написаны час, день и расположение планет. Согласно Карканианскому году, 0 часов 30 минут, 30 декабря, Луна растущая, Сатурн во вращении, Венера угасающая, Марс в равновесии. Ниже шли чистое пространство и числа от 0 до девяти, которые имелись и на многих других страницах, без каких-либо пояснений. Нина глубоко вздохнула и назвала первый цвет белый. — белый. «Ассав!» Вербум Тинта взлетела к потолку и понеслась к плошке с белой краской, окунулась в нее и вернулась к синему коту. Платон схватил кисть и принялся красить страницу. Кисть едва касалась листа, как на нем появлялись слова, принадлежавшие перу Каркона. «Мы это сделали! Платон, ты молодчина!» — радостно закричала Нина. Кот даже усом не повел. Нина жадно прочитала появившиеся записи. «Смотри, смотри, здесь написано, что Каркон использовал бумагу матер». драгоценный египетский папирус и с помощью графита фиолетового записал последовательность числа магии чтобы заколдовать число необходимо трижды произнести магические слова нумеррес ноктус их я и должна запомнить мы на верном пути наконец то я разберусь для чего служат механогеометрия и числомаия в следующую краску желтую нина назвала Более решительно. «Олис!» Затем последовала оранжевая. «Зоки!» После розовая. «Нойзи!» И так далее, пока Нина не добралась до черной. «Вилли!» Кисть летала от плошки к плошке, Платон покрывал красками одну страницу за другой, проявляя секреты черного мага. Нина с восхищением следила, как кот, не пролив ни одной капли, Ловко и быстро справлялся с делом. Смотри, как интересно. Здесь написано, что ноль есть начало числа магии и соответствует мотору всех механизмов. Все моторы работают от воды? Странно. Цифры числа магии соответствуют механическим частям и геометрическим формам. Нина с горящими глазами читала удивительные и пока малопонятные алхимические тексты. Двойка соответствует крюку. Каждый крюк имеет в своем распоряжении трос из тензиума. «Тензиум», — произносила вслухнина Нина. «Тензиум — это материал, о котором я первый раз слышу». Каркон пишет, что он сверхпрочный. «Ага. Дальше. Четверка соответствует колесу, которое смазывается омбио». «Омбио? Об этом я тоже никогда не слышала». Когда Платон закрасил очередную страницу темной синей краской «Эйзи», Нина прочла запись о том, что помимо деда Миши, злодей намеревался убить и ее, для чего он соорудил механического клона тети Андоры. Запись была сделана 2 февраля 4-го года, за год до того, как Нина переехала из Москвы в Мадрид к своим тетушкам. «Вот негодяй!» Воскликнула Нина. Он похитил мою тетю, как только узнал, что я приезжаю в Мадрид. Заточил ее в Толецкую башню, а в доме рядом с Кармен поселил андроида Андорру. Но сейчас клон в моих руках, а моя настоящая тетя Скармен жива и здорова. Нина была взволнована, ее голубые глаза сияли от восторга. Одна за другой ей открывались вражеские тайны. все Здесь все эти записки бесценны. И даже если Каркон владеет непобедимым оружием, голосом убеждения, я уверена, что теперь сильнее его. Я знаю его секреты, всю его алхимию. Он не сможет победить меня. Когда очередь дошла до описания формул алхимии тьмы, девочку бросило в жар. Это был подробный список препаратов и эликсиров, и используемых карконом. Она принялась произносить их вслух, отчего Платон с удивлением уставился на нее. Золото тактическое служит для завораживания числа числомагии наоля, которые соответствуют мотору. Кровь фальшивая для передачи пучков лжи. Топаз звенящий используется в качестве магнита. Стекло мягкое, как зубчатая передача заколдованных механизмов. Здесь же был список химических элементов, минералов, металлов. Об одних Нина слышала, другие представляли для нее полную загадку. Рисунки, схемы, линии и геометрические фигуры. Вербум Тинта в лапке Платона быстро бежала по страницам, проявляя дьявольские замыслы Каркона. И Нина все больше и больше поражалась им. Раздел, касавшийся помещенных под замок тайн, был самым интересным. Теперь Нине стало понятно, что лаборатория во дворце Каркона, где она нашла неугасимый огонь, была построена им специально в качестве тюрьмы для трех тайн. Для каждой служила своя темница в виде агрегата. Угольная печь хранила тайну земли 606-55-1-2, Печь для пиццы содержала атонор 606-5513, неугасимый огонь, которым Нина уже завладела. И, наконец, в третьем агрегате в форме ракеты была заключена тайна воздуха 606-5514. Атонор уже мой, остались воздух и земля. А где же вода? Удивилась Нина и посмотрела на Платона, который прогуливался по лабораторному столу, разминая лапы. «Да, четвертая тайна. Тайна воды. Где она?» — повторила девочка. Быстро перелистав страницы заметок, она обнаружила, что Каркон запрятал эту тайну в сверхсекретное место. но куда?» — в отчаянии думала Нина. Платон безмятежно вылизывал лапу, в которой до этого держал золотую кисть. На циферблате было пять часов, двадцать пять минут и шесть секунд. Время рассвета. И даже кот, старавшийся держаться изо всех сил, явно хотел спать. Усы его обвисли, глаза закрывались. «Крепись, синие котище! Осталась пара страниц, и мы закончим», — зевнула Нина. Платон вновь принялся за работу. Новые слова стали проявляться в тетради, Вдруг Нина вскочила, уронив табурет. Пятый карканьянский год. Один час, две минуты, третье июня. Туманность воителей видна ясно. Луна убывающая. Марс освещен. Я его убил. Профессор Миша мертв. Это была дата гибели ее деда. От ярости Нина чуть не порвала страницу. Но Платон прыгнул на лист. и закрыл его своим телом. «Негодяй! Негодяй, убийца!» Из глаз девочки пылились слезы. Она читала и плакала. Словно при вспышке молнии она увидела перед собой жестокую сцену. Каркон сражается с дедом. Битва магов-гигантов с громами и молниями, освещавшими каменный зал. Затем тело деда Миши на полу и убегающий Каркон. Нина вытерла лицо рукавом куртки и глубоко вздохнула. Огладив Платона, она сделала ему знак продолжать. Кот закрасил последнюю страницу. Заголовок взволновал Нину. «Секреты моих андроидов». Она снова уселась на табурет и быстро пробежала раздел глазами. Оказалось, что Алвиз, Барбесса и Рена — Сабина, Гастило и другие механические дети, обитающие во дворце Каркона, имели кошачьи сердца и могли жить только до одиннадцати лет. «Но это безумие!» — закричала, вскочив Нина. «Вот почему они убивают кошек!» Каркон вырывает у них сердца, чтобы поместить их в андроидов. «Эти механические дети обречены умереть в моем возрасте!» Едва держась на ногах от волнения, Нина дочитала текст до конца. Далее следовало описание других андроидов, но уже взрослых, у которых вообще не было сердец. Но они могли жить больше ста лет благодаря магме серной, жидкости, текущей в их венах. Кроме клона Андоры, упоминались еще трое. Все андроиды-мужчины. Где они находятся не указано, сказано только, что они пребывают в спящем состоянии и что для их активации Каркон придумал соответствующие коды. Кодов в записках тоже не было. Видимо, этот секрет он не доверил даже своим тайным заметкам. Девочка опустилась на пол, прижав к груди тетрадь Каркона. Платон положил вербум тинта на стол, а морду на говорящую книгу. Но не успел он закрыть глаза, как книга неожиданно осветилась. Из жидкой страницы высунулась огромная, морщинистая рука темно-зеленого цвета. Фиолетовые ногти горели, как лампочки. Перепуганный кот вскочил, выгнув спину дугой, зашипел, зарычал тигром и попытался цапнуть руку когтями, но отблески ногтей загипнотизировали его. Глаза кота стали белыми, словно пустыми. Внезапно указательный палец огромной руки ткнул в миску с зеленым маслом. Кот, как под гипнозом, приблизился к ней и за один присест слизнул все, что там еще оставалось. Нина, сидевшая на полу, наблюдала эту сцену, боясь шевельнуться. Как только кот напоследок лизнул уже чистую миску, он снова стал рыжего цвета, рука медленно ушла в глубь страницы, а вербум тинта... Потеряв магические свойства, осыпалось пеплом, который мгновенно превратился в золотые и серебряные блестки. Они покружились над головой девочки и исчезли. На ее глазах в воздухе растворились все четырнадцать плошек с красками шестой луны. Платон свалился со стола на пол, свернулся клубком и тут же заснул. «Вот это да!» «Никогда не видела ничего подобного», — прошептала Нина, вставая с пола и поднимая спящего кота. Формулы, заколдованные механизмы, тайны, которыми предстоит завладеть, андроиды, механогеометрия и числомагия, чересчур много всего, что надо осмыслить. Нина вздохнула и покачала головой. Она чувствовала себя не готовой к столь большим испытаниям, Эти числа каркона, превращающиеся в предметы и детали механизмов, слишком сложны для меня. Но сейчас главное — обезвредить магию тьмы и узнать, как расколдовать устройство прячущие остальные тайны. мина была расстроена. Она перечитывала записки, пытаясь сосредоточиться на кодах тайн. Она чувствовала, что должна как-то поработать с этими числами, чтобы изменить их судьбу. но не знала, с чего начать. В случае с Атонором все было намного проще. Платон проснулся, услышав ее бормотание, фыркнул, открыл сначала один глаз, затем другой, медленно поднялся, задрал хвост, направился к двери и начал царапать ее. Нина чмокнула его в макушку и выпустила из лаборатории, оставшись в одиночестве. Как только она повернулась к магической книге, то увидела, что из нее торчит уголок какой-то бумаги. Оказалось, что это записка от деда. Зал Дожа, 2 мая, 21.35. «Моя девочка. Я пишу это письмо и думаю, что, когда ты его получишь, меня уже не будет на земле. Я буду существовать только на Ксораксе, где ты меня увидишь. Надеюсь помочь тебе и на этот раз. А сейчас поверни зеленую ручку возле камина и прослушай мое послание. Как это делается, ты уже знаешь. И ничего не бойся. 1 0 0 4 1 0 -4. Дед Миша Нина тут же вспомнила, что в прошлый раз, когда она повернула ручку, Появился экран, а на нем изображение деда за несколько минут до его убийства. Она испугалась, что теперь ей откроются еще более ужасные вещи, но все-таки подошла к камину и медленно повернула ручку. На стене возник экран и пошла запись, сделанная за месяц до смерти деда. Профессор Миша, сидя в кресле в зале Дожа, с улыбкой обращался к внучке. Ниночка, математика — не такая уж трудная материя. Надо только уметь играть с числами. Сейчас я объясню некоторые вещи. Садись, запасись терпением и внимательно слушай. Насколько тебе известно, числа, как и время, служат, но не существуют. Служат, например, для создания алхимических формул, потому что тебе нужно отмерять различные ингредиенты в граммах или килограммах, в случае с металлами или литрах, если речь идет о жидкостях. То есть количество считают и измеряют в числах. Это ты хорошо знаешь. Таким образом, математика служит алхимии и магии, потому что числа – ключи к пониманию сущности Вселенной. «Не знаю, ты уже встретилась с магическими числами», Их использование может быть добрым и злым. Тебе это объяснила книга Тодина де Джорджеса, помнишь? С помощью магических чисел можно создать многое. Некоторые числа могут содержать все остальные. Например, в единице содержится два. Ты знаешь почему? Это легко. Один плюс один равно два. Или один плюс два равно три. И так далее. Как видишь, каждое число состоит из других чисел, начиная с единицы. Ты, конечно, спросишь, а откуда появилась единица? Отвечу. Единица происходит из нуля. Да-да, потому что ноль не означает ничего. Вакуум. Ноль есть все. Ноль словно облако, его видно, но рукой его не ухватишь. Однако облако существует, то есть ноль кажется числом без цены, но это не так. Ноль есть начало вселенной, которая содержит в себе все числа. Ты помнишь слова Этереи, когда она говорила о таких понятиях, как «всё», «ничто», «всегда»? Я напомню, если «ничто» поглотит «всё», Шестая луна погибнет, потому что не сможет больше существовать всегда. А ничто и есть зло. Каркон со своей алхимией тьмы хочет завладеть к сороксам с помощью ничто. И для этого он также использовал числа. Он превратил их в отрицательные сущности и применил дьявольским образом. Вот почему нужно хорошенько понять, как работать с числами. Если ты это поймешь, ты победишь каркона. Вернемся к значению числа 0. Ты должна уяснить, что именно из него рождается единица, как из единицы рождается 2 и так далее до 9. Потом начинается другой уровень, когда 1 и 0 существуют вместе в виде числа 10, откуда рождается 11 и так далее до бесконечности. Понятно? Следовательно, когда ты пользуешься числами, знаешь, что они могут двигаться вперед и назад, увеличиваться и уменьшаться, делиться и умножаться. Как? Ну, это легко. При сложении, вычитании, умножении или делении. И еще одно. Как я тебе уже говорил, магия и алхимия могут превращать числа и делать их живыми. Да, моя девочка. Числа могут становиться реальными вещами, то есть предметами, принимать различные формы. Каркон употребил математику и геометрию во зло. Очень осторожно, пытаясь осмыслить его алхимию тьмы. Его числа очень опасны. Войди в туманный ноль и открой мир добрых чисел. А теперь Закрой глаза и медленно повернись. Туманный ноль ждет тебя. Сконцентрируйся и сделай, что должна. И помни, мыслить значит созидать. Я тебя люблю. Экран погас и исчез. Нина медленно, как сказал дед, повернулась и почувствовала легкое дуновение ветерка. шевельнувшего ее длинные волосы. Девочка открыла глаза и увидела, как в центре лаборатории между камином и столом для экспериментов появился огромный ноль диаметром метра два. Его обрамляло нечто вроде золоченой рамы, на которой были выбиты углубления числа. В центре ноля вращалась странная субстанция, похожая на сероватый непрозрачный туман. Это и был туманный ноль. Нина дотронулась до него, и тотчас электрический разряд прошел по всему ее телу. Через мгновение она была втянута внутрь туманного ноля, и всякая связь с реальностью прервалась. Девочка шестой луны плыла в плотном тумане, а откуда-то издалека доносился колокольный звон — Она вытянула руки перед собой, боясь наткнуться на что-нибудь неизвестное. Внезапно налетевший порыв теплого воздуха сдул сероватый туман, и перед Ниной предстала невообразимая картина. Бескрайняя водная равнина простиралась между двумя небесными сводами. Верхнее небо опиралось на пять громаднейших колонн, а нижнее небо на четыре, такие же массивные. белоснежные колонны были из необычного материала ни не мрамор и ни сталь а скорее нечто вроде дымчатого хлопка на каждой колонне отчетливо виднелись числа начертанные черным тишина царившая в мире добрых чисел нарушалась лишь звуком колокола которого нигде не было видно вода переливалась всеми цветами радуги и когда по ней пробегала рябь на короткое мгновение самом центре этой огромной водной поверхности, в окружении пенных пузырьков, показывались две гигантских руки, похожих на ту, что появлялось из жидкой страницы магической книги. Руки сжались в кулаки, одна из них подняла палец вверх, что, видимо, означало единицу. И впрямь от первой колонны слева отделилась цифра один, и, пройдя сквозь слой воды, медленно спланировала в сторону девочки, складываясь по пути вдоль и поперек и превращаясь в короткую блестящую полоску ткани. Нина осторожно взяла полоску и положила в карман курточки. Поднялся еще один палец, теперь их стало два. От первой левой колонны нижнего неба оторвалась цифра два и проделала те же движения, что и цифра один. Так повторялось всякий раз. Руки поднимали все новые пальцы, и все закончилось, когда пальцев стало девять. Но едва поднялись все десять пальцев, как вода пошла радужными пятнами, огромные колонны из дымчатого хлопка начали разваливаться, а колокол замолчал. Верхнее небо упало на нижнее, море скрылось, сильный ветер подхватил Нину, и она вновь очутилась внутри туманного ноля. ветер вынес нину из тумана придя в себя она увидела что стоит на коленях посреди лаборатории на вилле э спасия ее корточка отцерела волосы были мокрыми она сунула руку в карман и достала девять полосок черной ткани это были цифры от единицы до девяти клянусь всем шоколадом мира я обладаю теперь добрыми числами и смогу с их помощью «Расколдовать механизмы Каркона!» — вскричала Нина. Дед помог ей еще раз. Эти девять чисел пригодятся, чтобы набрать кодовые комбинации тайн, охраняемых магии Каркона. Но необходим был еще и ноль. Только с его помощью можно блокировать работу моторов заколдованных аппаратов. И кроме того, для преобразования отрицательной числа магии в положительную, Нужны были бумага-матер и графит фиолетовый, два материала, которые еще предстояло найти. Усталая, но и довольная Нина подошла к книге, положила руку со звездой на жидкую страницу и сказала «Книга, я побывала в туманном ноле, и сейчас у меня есть добрые числа, но не хватает нуля». Он появится сам собой, когда в нем возникнет реальная потребность. А где я могу найти бумагу матер и графит фиолетовый для преобразования числа магии Каркона? Скоро ты совершишь далекое путешествие и в пустыне обретешь эти материалы. Но не бери с собой числа. Вторая тайна ждет тебя. Этере очень спешит. На этом книга захлопнулась. «Это Рэя ждет от меня результата. Наверное, мне предстоит путешествие в прошлое для поиска второй тайны с помощью ямбира», — подумала девочка. Она положила девять полосок рядом с магической книгой и решила срочно повидать друзей. Помимо всего прочего, ей хотелось услышать от них, не подавал ли признаков жизни крылатый лев».